Глава 10. Я вошла в прохладный тёмный подъезд и побрела вверх по лестнице. Звонок раздался, когда я была уже на полпути. "Ладка, ты куда исчезла?" возмутился Эрик. "Я не мог до тебя дозвониться. Да потому что я была в метро, решила всё-таки поехать спать из этого дурдома. А предупредить меня не догадалась? Ну как так можно? Извини, не соображаю уже ничего. Подумала, что вы заняты, а я не нужна там. «Я ж была с Морецким. Вопросов ко мне у него быть не может». «Эх ты!» — вздохнул Эрик. «Ладно, давай-ка выпей чего-нибудь тёпленького, лучше с мёдом и в постель. Отсыпайся. Я телефон выключу, ты не волнуйся, если что». Эрик угукнул и сбросил звонок. «Бедный дядя. Столько ему напастей сразу, и я тут ещё вружка. И не отсыпаться я поехала. И поднималась не к своей квартире, а в мансарду дома 31 по улице Мира». Забравшись на самый верх, я нажал на кнопку звонка в 24-ю квартиру. И снова за дверью шаги, а потом улыбающаяся физиономия Корошева, превратившаяся при виде меня в усталую. Что, опять разочаровала? Да я очарован вроде и не был, буркнул он. Что на этот раз? После моего отъезда обнаружили пропажу Клизмы. Клизмы на месте, обнаружили труп. Никита пожал плечами. Это не я, честно. Надеюсь, с Ебали там всё в порядке. «В порядке. А что ты так о нём печёшься?» «Человек он хороший», — пояснил Корышев и нетерпеливо щёлкнул пальцами. «Ты вот что, если по делу пришла, то входи и выкладывай, а если так, за жизнь побазарить, то мне очень сильно некогда. Так некогда, что даже кофе не предложишь», — уточнила я, проходя в комнату. «Не предложу», — проворчал Корышев, идя следом. «Мне правда некогда. Да и какой тебе кофе на ночь глядя, если только молока горячего с пенкой». «Так у меня его нет. А я спать не планирую». «Неужели? А зря. Посмотри в зеркало, глаза, как у кролика. С таким типом слова за слово и можно припираться вечно. Поэтому я ничего не ответила. Как у кролика, значит, как у кролика». А насчёт кофе Корышева можно было понять. Он действительно был сильно занят. Его аккуратная студия была перевёрнута вверх дном ещё более безжалостно, чем это сделали ребята Баринова. Когда я из коридорчика вышла в комнату, мне даже показалось, что я в этом месте впервые. Корошев с грустью понаблюдал за тем, как я изумлённо оглядываюсь и кивнул. «Да, твои друзья в таких случаях не церемонятся. Так что я, пожалуй, подам жалобу, как и советовал начальник дружины. Не хочешь, кстати, помочь прибраться? С чего бы? Это же с твоей подачи ко мне привязались». «Привязались? А ты ни при чём, значит, невинная пострадавшая овечка?» Я подошла к нему вплотную и взглянула в холодные наглые глаза. «Я больше не собираюсь тебе помогать». «Ты всем помогаешь, Ава, и правым, и виноватым. Чем же я хуже?» Он лукаво улыбнулся. «Тем более, что мою вину доказать совершенно нечем». «Никита, мне без доказательств всё ясно. Я хочу знать, где Макс, и мне нужно увидеть его». Он наклонил голову, постоял так в раздумьях. Потом энергично выпрямился и взглянул на меня уже серьёзно. Что ж, надо признаться, я сегодня утром, пребывая в очень нестабильном состоянии, наговорил лишнего, произнёс он с очевидным сожалением. Хочешь сказать, ты солгал или того хуже, пошутил? он пожал плечами. Нет, это была не шутка. И теперь заявлять, что ты как-то неправильно меня поняла, будет немного несправедливо, я так думаю. И всё-таки тебе стоит забыть наш утренний разговор. Что чего ты хочешь, практически невозможно. Потому что нельзя стать кикиморой по желанию? Вовсе не поэтому. Невозможно не технически, а... Он помялся, прищёлкнул пальцами. Словом, это невозможно, потому что невозможно. Вряд ли этот насквозь больной и уставший парень меня дразнил. Но оно именно так и выглядело. Заехать бы ему по физиономии, чтобы призадумался. «Кстати, а чей труп-то?» — вдруг поинтересовался Корышев. «Что? Кто умер у вас в подвале? Не всё ли тебе равно?» Значит, не всё равно, если спрашиваю. Ответить я не успела. Щёлкнул замок входной двери. Корошев напрягся, но услышав в коридорчике цокот женских каблучков и надсадный скрип, приосанился, расплылся в улыбке и поспешил на встречу. В комнату впорхнула темноволосая фиечка в плаще, почти неприличном мини чёрных лакированных ботфордах на шпильках. За собой она тащила компактный чемодан на скрипящих колёсиках. Это киянгелочек. Огромные глаза, высокий лоб, длинные блестящие волосы на прямой пробор, идеальные губы. Всё идеальное и абсолютно неживое. Лицо, на котором не было ни одной эмоции. Но «Ну, наконец-то обрадовался Корошев, подхватывая брюнетку в объятия. Она равнодушно подставила ему щёку. "В каком смысле наконец-то?" проговорила она лениво. "И ещё скажи, что ждал?" "Конечно, ждал". "А что тогда на звонки не отвечаешь?" Сробата звалась Брюнетка. Я ещё до вылета названивала всё впустую. Так я спохватился он. Телефон дома оставил. А сам где был? Так же холодно продолжала допрос девица. В лазарете на Черняховского начал отчёт Корышев. Мне утром кокон порвали. Девушка повернулась, увидела меня и перебила его, глядя на меня в упор. Это ещё кто? Она из дружины, поспешно заверил Корышев. И что она тут делает? У неё сегодня по мою душу. Нечто вроде патронажа. Промямлял он. Это был ещё один вариант Никиты Корышева, и он был похож на подвыпившего придурка, который то отшучивается, то задирается, то оправдывается. Патронаж? подозрительно переспросила девушка. Это что ещё такое? Новая платная услуга дружинников? Надзора им мало. Может, позвонить Лабазникову? А он, оказывается, погиб, сообщил Корышев. Девушка резко обернулась к нему. Корышев насупился и процедил: "Вот тут я совершенно ни при чём". Она ещё несколько секунд ела его глазами, потом повернулась ко мне. "Вы идти не хотите?" "Не хочу", возразила я. "Мы с господином Корышевым ещё не все вопросы решили". "В другой раз решите свои вопросы", резко начала девица. "Сегодня он не в форме, неужели не видно?" Я вытащила мобильник, почти не глядя, открыла список контактов. и нажала на вызов. Через секунду я поняла свою ошибку. Я хотела позвонить Баринову, но забыла, что последним я набирала не его. Автоматически открылся последний вызванный контакт, а это был номер Макса. Я уже стала опускать руку, чтобы сбросить бесполезный звонок, как вдруг «We will, we will rock you!» «We will, we will rock you!» Уже не надо было прислушиваться и бегать по углам в поисках места, где лучше слышно. Музыка звучала так, словно трубка была где-то прямо в комнате. Не оглушительно, но довольно громко, именно так, как у Макса был отрегулирован звонок. Мелодия звучала с полминуты, потом резко оборвалась, хотя я звонок не сбрасывала. "Что это?" подозрительно проговорила девушка. "Опять портал фонит", нехотя пояснил Корышев. "А кто у тебя там?" он развёл руками. "Похоже, потерянный телефон всплывает время от времени. Чей?" Моего нового надзирателя раздражённо ответил Корошев, не глядя в мою сторону. По лицу брюнетки пробежала тень, и девушка стала немного похожа на живого человека, которого всё до печёнок достало. Ты не исправим Райда. Али, ты опять не думаешь о последствиях. Алиш, ты мне обещал, сколько можно быть идиотом? Алишка, не ори. Ему удалось наконец вставить слово. Ничего страшного не случилось. Девушка прошла по комнате туда-сюда, пиная ногами валяющиеся вещи. Потом снова подошла к Корошеву. Я же тебя просила, сказала она горько. То, о чём ты просила, бессмысленно, к сожалению, уверенно ответил он. И давай не будем выяснять отношения при посторонних. Если бы отношения Райда, прошептала брюнетка. Я не могу ни одному твоему слову верить. Похоже, мне следует договориться с каждым из вас отдельно. Только почему я должна делать это за те же деньги? Ах, вот в чём дело, злобно прищурился Корошев. Хорошо, Алиша. При случае я поставлю вопроса прибавки к твоему жалованию, если, конечно, натура не возьмёшь. На это я всегда готов. Она хлёстко с размаха отвесила Корошеву пощёчину. И я почувствовала, что эта девушка кое-чем мне всё-таки нравится. Он же потёр пальцем щёку, будто пыль стряхнул. Криво усмехнулся и отвернулся, не сказав ни слова. Хотя если бы он дал ей сдачи, я бы уже не удивилась. Сегодня вечером это был точно не джентльмен. Стоило оставить тебя на пару недель, а ты устала, сказала Алиша. Ты же мне обещал. Ты обещал, что всё будет хорошо. Она посмотрела немного ему в спину и повернулась ко мне со вздохом. Извини. Кажется, у нас действительно проблема. Бардак не только в квартире. Ну и у кого-то в голове. Пойдём ко со мной. Куда? А тут рядом. Она махнула рукой в сторону двери на террасу. На чердаке. Она сказала это так беспечно, таким невинным тоном, и было совершенно непонятно, от чего от её голоса у меня внутри всё сжалось. И что там на чердаке? уточнила я. Алиша нетерпеливо поморщилась. Ты же звонила владельцу этого телефона. Это твой парень, правильно? Ты же наверняка волнуешься за него. Пойдём, я тебя проведу. Она никуда не пойдёт. Корошев в секунду оказался между нами и снял с моего плеча маленькую, но цепкую ладонь Алише. Райда, не вмешивайся, почти ласково сказала она, не глядя в его сторону. Должен же кто-то исправить твои художества, точнее, довести их до конца. Она никуда не пойдёт, повторил Корошев и взял меня за локоть. Послушайте, мне плевать на этот чёртов телефон. «И мне всё равно, почему он звонит. Я не буду больше его разыскивать», — сказала я как можно спокойней. «Но если вы знаете, где Максим Серов, пожалуйста, отведите меня к нему». «Вот, слышишь?» — с вызовом уточнила Алиша у своего друга и ткнула в меня пальцем. «Оставь её в покое», — повысил голос Корышев. Их обмен любезностями абсолютно ничего не прояснял. Непонятности и ощущения чего-то абсурдного и нехорошего Накручивались друг на друга, и я поняла, что как ни стараюсь сохранять ясную голову и самообладание, у меня никак не выходит. Это не за кекимерами подтирать, это почти непосильная задача. Никита, пожалуйста. Я накрыла ладонью его руку, которая держала меня за локоть. Я пойду с ней куда там она хочет меня отвезти. Вот видишь, она согласна, сказала Алиша. Она просто не знает, на что соглашается. покачал головой Никита, он же Райда, он же Кикимара Корышев. Но ведь отпустить её мы тоже не можем, твёрдо возразила Алиша. И нянчиться с ней здесь некому. Корышев посмотрел на меня, на свою подругу, потом себе под ноги и сказал тоном человека, который привык принимать решения и только что принял ещё одно. Сделай так, Алиша. Тебе с дороги надо отдохнуть, по крайней мере, переодеться. А мы с Авой пока побеседуем кое о чём. Хорошо? Ты уверен, что готов? уточнила Алиша. Корошев кивнул. И уверен, что так надо. Он промолчал. Алиша пожала плечами, повернулась и направилась к брошенному у стены чемодану. Пойдём-ка на воздух, проговорил Корошев и потянул меня за собой на террасу. На крыше было хорошо. Ветерок ощутимый, но тёплый, и солнце на западе ещё высокое, и облака лёгкие. Значит, июньская ночь будет действительно белой. И так захотелось, чтобы вместо этого сторонаватого парня рядом оказался Макс. Мы с ним тоже часто так вечерами торчали на воздухе. Не на крыше, правда, а на нашем балконе. Макс приносил из комнаты флисовый плед, мы накрывались им вместе и подолгу сидели рядышком на раскладных туристических табуретках. И даже в самый прохладный вечер было тепло, не от пледа, а от того, что меня обнимал Максим. От одной мысли, что кто-то, возможно, лишил меня этого навсегда, мне хотелось кого-нибудь убить. Прощайте, детская методика. Я плохая ученица. Тебе сейчас стоит уйти, сказал Корышев, когда я повернулась к нему. Алиша будет протестовать, но я её успокою. Не ведись на её говоры. С ней я разберусь, а с вами обеими мне не совладать. Нет, если она приведёт меня к Максу, я пойду с ней. А ты лучше объясни мне, на что я соглашаюсь. Он покачал головой. Отправляйся домой, в дружину или к знакомым. Это будет правильно. Я постараюсь всё исправить. Не мгновенно, конечно, но со временем. Нет, я останусь. Корошев нервно усмехнулся, и в его глазах снова появилось что-то неприятное. Кажется, это не в Максе дело. Ты никак от меня отвязаться не можешь, фыркнул он раздражённо. Влюбилась, что ли? в тебя. Да боже упаси. Ты не пойми меня превратна, продолжил он в том же духе. Не выйдет у нас ничего. Ты хорошая девчонка, добрая, симпатичная. Я бы даже сказал, красивая. Да что ты? Процедила я, окончательно осознавая, что я больше ничего не понимаю. Да-да, красивая, подтвердил Корошев энергичным кивком. Но ничего не получится у нас с тобой. Я Алишку люблю давно уже. Люби себя на здоровье. Прелепитала я, чувствуя, что вопреки своим привычкам сейчас разрыв усь на глазах у этого сумасшедшего. Пару минут мы молчали. Я отчаянно пыталась не заплакать, а Корошев, отвернувшись, смотрел на петерградские крыши. "Я знаю, это выглядит, будто я издеваюсь", сказал он вдруг. "Мне сейчас очень сложно сосредоточиться. Вот в чём дело. Пытаюсь, но хватает ненадолго. Тогда попробую сосредоточиться ещё раз и понять, что я сейчас скажу". Он повернулся, и глаза его были совершенно нормальными, усталыми и немного виноватыми. Никита, мне сейчас никто не поможет. Мне одной теперь разбираться со всем этим. Максима дружинки будут искать и дальше, но не здесь. Карпенко боится неприятности от твоей влиятельной родни, поэтому сюда к тебе больше никто не придёт и ни о чём не спросит. Ребята из дружины, даже если кто-то мне поверит, не станут нарушать приказ. Разве что Баринов «Но он сейчас и так под дисциплинарным расследованием, и я не буду его дёргать». Корышев продолжал внимательно слушать. У него стал подёргиваться уголок правого глаза, и он принялся машинально потирать висок, но смотрел мне в лицо и слушал. «Вы с Алишей явно понимаете, что происходит. Я нет. Я только вижу, что ты действительно очень болен, и то, что мы с Бариновым сделали утром, вызвало ухудшение. Мне очень жаль». Я понимаю, почему вы это сделали. Не бери в голову, Ава. Мне этой славной собачьей кличке больше не полагается за то, что я сегодня натворила. Корышев слабо мотнул головой, то ли протестовать хотел, то ли ещё пару слов вернуть, но я не дала. Никита, я никуда не уйду и соглашусь на что угодно, только бы найти Макса. Я не знаю, что ты с ним сделал, как, а самое главное почему, за что? Это была ошибка, горько сказал Корышев. Моя ошибка. Я принял сырого не за того. За кого? За кого ты мог его принять? Максим всегда предъявляет документы с порога. Дело не в документах, это сложно объяснить в двух словах. Тогда не трать время, пойму потом. Ты ошибся, принял его за другого и что ты с ним сделал? Где он сейчас? Это тоже сложно объяснить. Да, непросто. Ладно, тогда и это проехали, отложим. Не можешь объяснить, но сделать со мной то же самое можешь? Он кивнул. Только для этого нужно стать кикиморой? Как ты говорил? Говорил. Согласился Корошев. Но на самом деле не обязательно. Кикимора и ты была бы мне нужна по другой причине. Но как ты сейчас сказала, проехали, отложим. Значит, ты мне поможешь? На террасу выбралась Алиша. Её блестящие тёмные волосы были собраны в мягкий небрежный узел на затылке. А оделась она, словно по грибы собиралась. В джинсах, резиновых сапогах, в цветочек и защитного цвета ветровки с множеством карманов. Не глядя на меня, она подошла к Корышеву. Я ждала, что она опять начнёт его распекать за какие-нибудь прегрешения, но она вдруг обняла его, нежно погладила по щеке. «Как ты? Тебе получше?» «Значительно», — кивнул он печально. «Тогда я могу идти?» «Конечно, иди, а я буду здесь сам исправлять свои художества». улыбнулся он. А она, не поворачиваясь, лишь просто махнула рукой в мою сторону. Пойдёт с тобой. Устрой так, чтобы она убедилась в том, что её парень жив, сказал Корошев и сразу же схватился. И назад её приведёшь в целости. Это приказ. Алиша только плечами пожала. Хорошо, Райда, приказ так приказ, как скажешь. С последствиями будешь разбираться сам. А когда было иначе? Устало удивился он. А вы там постарайтесь не застрять надолго. Впрочем, если мне удастся вернуться в кокон, я вас найду. Если не удастся, я справлюсь, сказала она. Не сомневаюсь, кивнул Корошев. Ну, пошли, что ли. Алиша открыла маленькую калиточку в ограждении и пошла к двери на чердак. Дверь, которую ещё утром взломали ребята Баринова, была просто прикрыта. Давай, Ава, вперёд, тихо сказал Корошев. Ты этого хотела. Он легонько подтолкнул меня в спину. Мы вошли в просторное тёмное помещение, куда свет пробирался только в отверстия под крышей вдоль одной стены. Пахло сухой затхлой пылью. "Ты сам?" уточнила Алиша. "Конечно", произнёс Корошев у меня на духах. "Авва, закрой глаза". "Зачем?" "Будет яркая вспышка в темноте, вредно для глаз". Я послушно закрыла глаза и сразу же почувствовала на плечах сильные мужские руки. Не такая уж я заполошенная недотрога, и лупить его по рукам не собиралась, но поёжилась. "Не напрягайся", спокойно сказал Корышев. Я глубоко вздохнула, расслабляясь. И тут руки Корышева поползли по плечам к моей шее. "Ты что, где?" Он резко и сильно нажал пальцами куда-то туда, где врачи обычно щупают воспалённые лимфатические узлы у детей. Я ничего не успела, ни закричать, ни рвануться прочь, только глаза раскрылись от ужаса. И тут вдруг заискрился зелёный всполох. Никакого вреда он мне нанести не успел, потому что стремительно начало темнеть в глазах. Корышев не душил, но так сильно давил пальцами, словно собирался проткнуть кожу. Ушло не только зрение, ушли звуки и запахи, ушла даже боль, и осталась одна чернота и непреодолимая сила цепких пальцев.